На рассвете Леса и нивы в дымке синей, где солнцем дали заряна, и кажется, что вся Россия с высот Мамаевых видна. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. На другой день рано утром прибыли мы с капитаном на попутной машине на восточный берег реки Десна. Капитан остановил машину и спросил у проходящего красноармейца: "Послушай, не знаешь ли, Где хозяйство генерала Крюкова? Солдат посмотрел по сторонам, потом на капитана и нехотя ответил: Да здесь. Я из этого хозяйства сейчас направляюсь туда. Подождите меня, товарищ боец. Я одну минуту. Прощай, старший лейтенант. Моё хозяйство нашлось. Тепло и сердечно расстались мы с капитаном. Он ушёл с бойцом, и дороги наши разошлись навсегда. А на душе стало тоскливо и одиноко. В штабе армии мне говорили: "Штаб 108-й стрелковой дивизии должен находиться на восточном берегу, в колхозе 1 мая". И я стал спрашивать у сельчан этот колхоз. Первой к кому я обратился, была молодая женщина. Она посмотрела на меня и с усмешкой ответила: "Колхоз-то этот? А вы что, милок, к нам, председателем колхоза направлены или подружку ищете?" "Не то и ни другое, симпатичная. Своих ищу, часть. Они где-то в этих краях должны быть. Тогда спрашивайте у военных." А с западного берега через переправу шли и везли наспех забинтованных в окровавленных повязках бойцов и командиров сражающихся частей на плацдарме. Я шёл вдоль берега. На левой стороне, где должны быть строения, были воронки, угли и пепел. А к кучелевшим домам подъезжали на машинах, на мотоциклах, пешие и на верховых лошадях. К одному из наиболее добротных домов я заметил большое стечение телефонных проводов. В этот дом входили и выходили офицеры. Одни, уставшие, запыленные и сосредоточенные, другие лощёные, благодушные и самоуверенные. Смахнув пучком травы большую пыль с сапог, поправив обмундирование, я вошёл в этот дом. Ко мне подошёл капитан. "Вам кого?" товарищ старший лейтенант. Доложил ему, что разыскиваю штаб 108-й дивизии, а в подтверждение предъявил ещё и направление штаба армии. Капитан проводил меня на крыльцо и указал на четвёртый дом. Где расположился отдел майора Логачёва. Войдя в указанный дом, я представился капитану административной службы. Он внимательно проверил мои документы и попросил ждать результата на улице. От нечего делать и внимательно всматриваясь в большое количество проходящих раненых, внутренне почувствовал Напряжённость и тяжесть боёв на плацдарме. Вскоре майор Логачёв вновь пригласил меня к себе и объявил своё решение о назначении на моё офицерское рабочее место. Старший лейтенант, я направляю вас в оперативный отдел нашего штаба дивизии в распоряжение майора Фотченко на должность офицера связи. Он сейчас на плацдарме. Но его заместитель, майор Родионов, здесь. Пройдите к нему. Простите, товарищ капитан, с сильно выраженным недовольством произнёс я. Никогда я не был связистом, абсолютно не разбираюсь в средствах связи и в самой технике. Вы уж лучше меня туда на плацдарм. Пусть даже командиром отделения. Там по всему видно, в людях нужда большая. А связью пусть занимаются другие специалисты. Подумаешь, какую горькую обиду ему нанесли. Оскорбился, видите ли. На плацдарме вы будете в самое ближайшее время. Это я вам обещаю, и можете в этом не сомневаться. А в связь никто вас не собирается посылать. Там специалистов пока без вас хватает. И ещё я вам должен заметить, Вы старший лейтенант, не к тёщи на блины пришли. Куда вас пошлют? Там ваше место. Поняли? Понял, товарищ капитан. Мы вместе вышли из дома, он показал мне в каком направлении мне следует идти. Я ушёл с неприятным чувством подавленности. Да, армия есть армия. Её железная дисциплина не позволяет человеку никаких вольностей. Не то, что хочется тебе, а то, что надо для достижения общего успеха на данный момент сложившейся обстановки, какой бы сложной она ни была. Всё это я понимал и даже успокаивал себя этими суждениями. Но сознание не хотело мириться с данным назначением, тем более что это была штабная работа, к которой я всегда относился предвзято и недоброжелательно. Я вошёл в прочный деревянный дом. За столом сидел и разговаривал по телефону очень молодой, невысокого роста, стройный, круглолицый, с весёлыми глазами майор Родионов. "Товарищ майор, старший лейтенант Киляков прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы". Не прерывая разговора, майор указал мне на скамью, а когда закончил говорить, подошёл, мы по воински приветствуя друг друга, обменялись рукопожатием. Такое доброжелательное, душевное отношение к нижнему чину меня, признаться, несколько смутило. Такое доброжелательное поведение в армейских условиях редкое явление. Он сел напротив меня, Своими ласковыми глазами буравчиками продолжительное время всматривался в моё лицо, как будто хотел обнаружить на нём все достоинства и пороки моего характера. А потом стал задавать вопросы и давать объяснения о сути моей предстоящей работы. Вы имеете представление о той работе, на которую назначены? Абсолютно никакого. Когда слушаете внимательно и постарайтесь хорошо запомнить и всё как следует уложить по полочкам в своей памяти, что я вам сейчас скажу. Постараюсь товарищ майор. Офицер связи оперативного отдела штаба дивизии больше всего находится в боевых порядках полков и является представителем командования дивизии. Он обязан быть аккуратным в исполнении служебного долга дисциплинированным, честным, правдивым, объективным, настойчивым, смелым, безукоризненно ориентироваться на местности, хорошо знать командный состав дивизии, полков и подразделений, быть способным в любой обстановке не терять присутствие духа и быть сдержанно спокойным, а порой взять на себя наибольшую долю трудностей, чем другие офицеры. Уметь работать с картой на местности и в указанное командованием время сопроводить полк в назначенное место. Во всех деталях продолжал майор: вы обязаны знать первоначальную и конечную цель боевой задачи дивизии и полка, в которые будете посланы, а следовательно, следить за точным исполнением этой поставленной задачи. Ни в коем случае не вмешиваясь в практическую деятельность командования полков, а через своего радиста или по телефону своевременно докладывать с переднего края о ходе выполнения приказаний командования дивизии непосредственно сюда, в оперативный отдел или дежурному по штабу дивизии. Я не хотел бы, чтобы вы были только информатором. Кляузником на командира полка Вставил я своё дополнение. Старший лейтенант, что вы себе позволяете? Майор был вскипел, но быстро отошёл. Нет, не кляузникам. Командир полка, исходя из реальности тяжёлого боя, решает по-своему выполнить боевой приказ командира дивизии, но по какой-то причине не доложил комдиву. И от его самодеятельности может быть сорван Дезорганизован успешный исход операции. А ваш своевременный доклад о таком изменении всё поставит на своё место. И командиру полка помогут в трудную для него минуту, и общий замысел операции будет выполнен с наименьшими людскими потерями. Понятно, старший лейтенант. Так точно, товарищ майор. Должен вам заметить, старший лейтенант Надо чтобы в полках вас уважали. Это значительно облегчит выполнение ваших обязанностей. А вы, как я успел заметить, не всегда сдержаны. А ведь для того, чтобы уважали, надо иметь те человеческие качества, о которых я только что сказал. Товарищ майор, позвольте сказать то, что я сейчас думаю и прошу воспринять сказанное. Не в обиду вам. Слушаю и постараюсь не обидеться. В детдомах, в школе, в армии меня учили принципиальности, честности и правдивости. Критически относиться к своим поступкам и быть непримиримым к пошлости, угодничеству и прочим искажениям советской морали. А вы меня обязываете, чтобы я кому-то нравился и чуть ли не льстил только ради того, чтобы меня кто-то уважал? Я считаю, если человек порядочный и весь отдаёт себя без остатка делу, то ему не обязательно мило улыбаться вышестоящему должностному лицу и низко бить поклона. Вот и я об этом же говорю. И даже намёка не давал, чтобы вы кому-то льстили кому-то низко кланялись. Но и чрезмерная серьёзность и щепетильность старший лейтенант порой больше мешают в человеческих отношениях. Имейте в виду, старший лейтенант, в любое время суток, находясь в полку, на марше, в обороне или в наступлении, вы обязаны знать всё о потерях, о боеспособности, об обеспечении боеприпасами. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Пищей. Ну, в общем, все. Я сидел и слушал, а майор продолжал излагать мои бесконечные обязанности. Свою информацию из переднего края вы обязаны докладывать кратко, точно, И ещё раз повторяю, правдиво, так как всякая неточность, искажение и ложь приводит к неправильному принятию решения боевых действий командованием дивизии и вышестоящих штабов. Поэтому неправдивых офицеров мы очень строго наказываем. Бывают частые случаи, когда наши полки, особенно на плацдармах, ведут бои в полном окружении. И в этой почти безвыходной обстановке офицер связи, я подчёркиваю, должен быть бесстрашным, инициативным, приложить все усилия, найти возможность вывести людей из окружения с наименьшими потерями. Но ну, а если не удастся исполнить вывод полка из окружения, придётся испить мужественно всю горькую чашу фашистского плена, до конца остаться в верном родине. И воинской присяги в плену, вплоть до самоуничтожения. Последние слова майора так больно ударили меня по сознанию. В памяти моментально, с исключительной чёткостью, промелькнули кошмарные дни событий на Дону летом 1942 года. Раннее июльское утро. Батальону, которым я командовал в составе 131-й стрелковой дивизии 743-го стрелкового полка, было приказано блокировать сожжённые танки, в которых гитлеровцы заняли оборону северо восточнее города Калач на Дону. Небольшой части батальона удалось преодолеть двухсотметровую полосу, насыщенную плотным артиллерийско-миномётным и автомат на пулемётным огнём кинжального действия. Когда мы достигли броневой обороны немцев, нас так было мало, что существенного поражения врагу мы не смогли нанести. У меня и четырёх оставшихся в живых бойцов были две противотанковые гранаты, ротный миномёт с тремя к нему минами, две винтовки с немногими патронами и мой пистолет ТТ. Но и с этим оружием мы уничтожили боевое охранение противника. Боевые расчёты в двух танках нарушили связь огневых точек с командными пунктами. При перебежке от одного танка я был ослеплён яркой вспышкой разорвавшегося снаряда. Словно гигантская сила с резкой болью выше поясницы Отшвырнуло меня в чёрную бездну. А когда я пришёл в сознание и открыл глаза, то увидел самодовольные, наглые рожи фашистов. Дальше подталкивающие болевые удары в спину и дорога в бывший колхозный молотильный сарай, битком заполненный такими же, как я, пленными красноармейцами и командирами, в большинстве раненными антуженными и теми, что бились в окружении до последнего патрона. Потом допросы три дня, после которых допрашиваемый своими ногами в сарай не шёл, а его за ноги тащили обратно и бросали как дохлую собаку. И если он не был готов к следующему допросу и не мог подняться с места, то на этом месте его и добивали. На четвёртые сутки плена нас более 40 человек, голодных, избитых, раненых, кантоженных, доведённых до крайней степени изнеможения из числа командиров, политработников и старшинского состава, связанных проволокой тройками, на рассвете погнали по пыльной дороге. В нашей тройке в середине был старшина, высокий, могучий, пожилой, но истинный русский богатырь. По сравнению с ним и слева и справа были просто дети. Он первый заговорил, не поворачивая головы к нам, чтобы не привлекать внимание охраны. Я Никитин из Кировской области, город Белые Холуницы. Если нас в Германию гонят, будем держаться вместе. Я Беляев, Владимир. Он хотел было продолжать дальше, но в это время с задних рядов полушёпотом шло тревожное сообщение. Всех нас гонят на расстрел. Наступило оцепенение. Ноги отказывались идти, они как бы налились свинцовой тяжестью. Ещё плотнее и выше поднялась дорожная пыль. Мне хотелось верить, что через несколько минут тебя не станет, и родные не будут знать, где и когда ты погиб. Никитин первым пришёл в себя и заговорил. "Ну, это может ещё брехня. Ты-то, сынок, кто будешь?" обратился он ко мне. "Киляков я, из Чусового, Молотовской области". Только наше знакомство, пожалуй, ни к чему. С полным безразличием смотрел я по сторонам. Рядом шёл высокий, забастый, похожий на кощея бессмертного немецкий конвоир. В руках у него был автомат. Защёлка патронника, видимо, была неисправной, и магазин с патронами то и дело падал на землю. Он наклонялся, подбирал его и снова ставил на место. Ах, если бы не проволока, в самый бы раз выбить у этого дохлого автомата и в рассыпную. А совсем близко дон. От него поднимался густой предрассветный туман. А там, на восточном берегу наша оборона, наши люди, наша родина. Примерно в двухстах метрах от берега, на холме перед глубоким оврагом нас остановили и согнали в кучу. Вышел сопровождающий нас офицер, халёный, подтянутый, презирающий все и вся, и на ломаном русском языке, упиваясь властью над беззащитными, напыщенно закаркал: "Товарищи офицеры и комиссарии, мы будем укшать вас завтрак. Ваш гостеприимный хозяйка Я Он указал рукой на себя. Ваш слуга. Он снова указал рукой на построившихся автоматчиков. А тут ваша Столя. Он подошёл к обрыву оврага. Завтрак будет на три лиц. Он ещё не договорил последней фразы, как из нашей группы обречённых два лейтенанта и капитан стрелой выбежали в сторону немецкого офицера не дав никому опомниться с намерением сбить его и увлечь с собой в пропасть оврага на фашистский прыщ вовремя тремя прыжками как пантера увернулся в сторону и первая тройка полетела во овраг, словно ныряльщики со скалы в пучину морского прибоя конвой с собаками ещё плотнее согнал нас в кучу А немецкий офицер вырвал у одного конвойного автомат и стал хладнокровно добивать тех троих, кто первыми подали достойный пример мужества и отваги. Фашистский выкормыш поднял руку, и конвойные солдаты потащили вторую тройку, избивая её прикладами автоматов, к роковой черте оврага. Последовал залп сопровождаемый криками и собачьим лаем. Окровавленная тройка падает во враг. А конвойные снова тащат следующую тройку. Раздается новый залп, и новая тройка падает следом за второй. Обречённые на гибель люди еще теснее сгрудились, еще упорнее сопротивляются конвойным. Бледные, осунувшиеся, с вылезшими из орбит глазами от страшной неизбежной гибели, мы делали всё, что могли, чтобы хоть на минуту оттянуть мгновение смерти. Никитин, бледный со взъерошенными волосами, трясущийся как в лихорадке, повторял одно и то же: "Господи, спаси помил. Спаси и помилуй рабов твоих. Но нашу тройку тащит к смертельному рубежу. Мы все трое упираясь как можем, насколько хватает силы, не чувствуя боли от ударов, идём к пропасти. Никитин быстро заговорил: "Ребята, слушайте меня. У оврага ещё до команды, прыгайте вперёд меня". Как только офицер прокаркал команду, Никитин с бешенством рявкнул на нас всей силой своих лёгких. Ну! Мы с Беляевым бросились вперёд. Одновременно раздался залп, и мы, больно ударяясь об откосы обрыва, с густой глинистой пылью летели на дно оврага, на тела наших товарищей. А за нами летели комья земли и падали другие. Совершая свой последний путь в небытие. В себя я пришёл после того, как услышал, вернее, почувствовал движение рядом с собой. Была непроглядная ночь. За день июльского знойного лета трупы разложились, разбухли, и на дне врага стоял нетерпимый трупный запах. К моему счастью, Беляев, командир пятой роты, тоже остался жив. Только правая рука его в нескольких местах была прострелена. И он усиленно, превозмогая боль, работал ногами, освобождаясь от лежащих на нас трупов. Кроме нас ещё остались живыми пять человек. И мы с большими усилиями освободились от своих проволочных пут. Наш добрый русский богатырь, спасший наши жизни, жертвуя собой, принял на себя всю порцию фашистского завтрака. И всё, что я знаю о нём, что он старшина Никетин из Кировской области, города Белые Холуницы. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Слабые, еле держась на ногах, мы как могли торопились уйти от этого проклятого места. Справа от нас горел элеватор, и с полохами огня освещалась прибрежная местность. Мы увидели, как почти у самого берега шёл немецкий солдат, видимо, из боевого охранения. Мы плотнее прилегли к земле, вооружаясь прибрежными камнями. Это было единственное оружие. Но вдруг немец издал глухой стонущий звук, образовалась куча, которая мгновенно затем исчезла. Нам стало ясно, что тут наши немцев взяли в качестве языка и совсем рядом с нами тащат его трепыхающуюся в лодку и каждый из нас понял всю трагичность нашего положения если лодка уйдёт мы погибнем так как гитлеровцы не замедлят искать исчезнувшего солдата тогда сами собой вырвались слова с мольбой и горестью товарищи мы свои русские спасите Не оставляйте. В лодке наступила мёртвая тишина. Но тот час же один из разведчиков выпрыгнул из неё, не видя нас, полушёпотом спросил: "Где вы и сколько вас?" Мы появились перед ним. Он скомандовал: "Быстро в лодку. Навались на этого гада, чтоб не брыкался, и тихо". Только высадились на берег, пошли по ходам сообщения. Фашисты открыли бешеный огонь по восточному берегу, но к счастью, от него никто не пострадал. Нас вместе с немцем привели в землянку командиру одного из полков укреп района, а затем отправили по своим полкам. А уже из них в Медсанбад и в Сталинградский госпиталь. Я так глубоко ушёл в мысли, что не слышал и не заметил, как подошёл майор Родионов. Дотронувшись до моего плеча, он спросил: "Что с вами? Старший лейтенант, вы не здоровы? Побледнели, и вас трясёт? Неужели от слов возможного плена?" "Простите, товарищ майор. Это приступ от недавней контузии. Он быстро пройдёт. А слов ваших возможного плена не испугался. Просто обдумывал то огромное количество обязанностей. Боюсь, справлюсь ли? Скрывая за этими словами сущность своих мыслей о пережитом. Наверное, ещё не забыли армейский девиз. Старший лейтенант, не умеешь? Научим. Не хочешь? Заставим. Обязанностей действительно много. Их много у каждого, тут уж ничего не поделаешь. В заключение, Яков Линович перешёл к обстановке на Плоцдарме. Сейчас дивизия ведёт тяжёлые бои с танками противника за взятие Вязовска, за удержание и расширение плацдарма. Сегодня, например, отдельные роты 407-го полка Сражаются в полном окружении врага. Им сейчас очень и очень трудно. Все наши артиллеристы, истребители танков, стрелки и автоматчики огнём и контратаками отражают мощный натиск гитлеровцев. В общем, на плацдарме тяжелейшая обстановка. А теперь я послушаю вас. Рассказывайте, где служили, в каких частях, как воевали. Майор положил руки на затылок, навалился спиной на стену. Я слушаю вас, старший лейтенант. Я рассказал ему коротко, в основном о недавнем времени своей службы. Были ранены? Да, товарищ майор. Всё ясно. Идите на кухню, обедайте и пока отдыхайте. Придёт майор Фоченко, мы ещё с вами встретимся. Товарищ майор, у меня есть к вам просьба. Слушаю. В резерве штаба армии находится мой родственник Батраков Александр Сергеевич. Хотелось бы, чтобы он был переведён в нашу дивизию. Тогда у нас была бы возможность пусть редко, но встречаться. Кто он? Рядовой или офицер? Да, офицер. Лейтенант окончивший шадринское пехотное училище в боях не участвовал только что прибыл в армию а в родственном отношении как он вам будет племянник товарищ майор так он что же несовершеннолетний никак нет товарищ майор мы с ним с одного года рождения так случилось что моя мать и её дочь родили Нас в один день, 23 февраля, только в разные часы. Вот оно как. Постараемся что-нибудь сделать. А сейчас идите на кухню. Приложив руку к головному убору, я вышел из дома. Майор проводил меня на крыльцо, показал рукой, где находится кухня и землянка офицеров связи. После вкусного и сытного обеда я пришёл в указанную землянку, устроился в углу лежанки и быстро уснул. Не знаю, сколько времени спал, но вероятно, долго. Но как только заслышал шаги у землянки, проснулся. На фронте, пожалуй, каждый привык спать и мух видеть, реагировать на всё происходящее вокруг. Я настороженно ждал, кто войдёт. Вошедший быстро нашёл светильник, зажёг его, сел на другую сторону стола, пристально, немного с интересом и настороженностью смотрел на меня. Я поднялся. Напротив меня сидел среднего роста, коренастый в шинели с автоматом капитан. "Кто вы?" спросил он меня. "Старший лейтенант Киляков, офицер связи." "Новенький?" Как точно. Он сидел, не снимая рук с автомата. Представился. Капитан Кабанов. Я, наверное, ваше место занял, товарищ капитан. Да. Наверное. Растягивая последнее слово, не обращая больше на меня внимания, он встал, прошёлся по землянке, заглядывая в её тайнички в поисках съедобного. В каждом его движении чувствовалась крайняя усталость и сковывающая напряжённость. Не найдя ничего, он сел на прежнее место. Я достал вещевой мешок, извлёк из него хлеб, банку второго фронта, остатки селёдки и предложил капитану подкрепиться. Он охотно принял моё предложение, отстегнул фляжку, налил в стоящую на столе порожнюю консервную банку водки выпил, занюхал хлебом, снова налил и подал мне. Я тоже выпил. Спросил, куда можно ложиться. А что, со мной есть не будешь? Я сыт, товарищ капитан. На меня не смотрите. Я на кухне хорошо поел. Закрывшись шинелью, я снова уснул. Но уже в предрассветных сумерках по штабу была объявлена тревога. Мы выбежали оба из землянки, бежали отовсюду бойцы комендантского взвода, интендантские и почтовые солдаты, санитары и медсёстры, и даже раненые из медсанбата с винтовками и автоматами, с пулемётами. Всеми этими всполошёнными людьми командовал начальник штаба дивизии полковник Лазовский. Полковник подозвал к себе капитана Кабанова, поставил перед ним задачу, и тот исчез в лесной опушке. Но Рафаил Абрамович не оставил без внимания и меня. Кто вы, старший лейтенант? Вновь прибывший офицер связи, товарищ полковник. В боях раньше были? Так точно. Где ваше оружие? Не получал, товарищ полковник. Возьмите мой автомат. Видите там, справа за деревней окопы». Он указал рукой. Займите там оборону с этой группой бойцов и проявите стойкость. Сейчас немцы прорываются из окружения. Одна из групп противника проникла в расположение штаба. Их там уничтожают. Группа эта большая, и она определённо пойдёт в вашем направлении. И вы Постарайтесь их не пропустить на своём участке. Понятно? Понятно, товарищ полковник. Выполняйте. Несмотря на разнородность состава нашей команды, в которой были девушки из Мецанбата и раненые бывалые солдаты, телефонистки и сапожники, оружейные мастера и пекари, мы стойко отражали атаки врага из хорошо подготовленных для нас окопов и траншей не неся потерь мы били по бегущим на нас фашистам не только автоматно-пулемётным огнём мы забрасывали их гранатами принесёнными ружейниками в большом количестве вскоре немецкие атаки прекратились та брешь из которой они просочились была перекрыта силами наших стрелковых полков И в штабе восстановился обычный деловой порядок. Днём после полудня пришёл сплотсдарма майор Фотченко, и меня вызвали к нему. В оперативном отделе находились майор Родионов, капитан Руденко, капитан Кузаро и ещё два офицера, сейчас уже не помню конкретно кто. Я представился, как положено, военному человеку. Майор Фоченко сидел, облокотясь на стол, и смотрел на меня снизу вверх. Вам объяснили, чем вы должны заниматься у нас в штабе? Так точно, товарищ майор. Хорошо. Сегодня ещё отдыхайте, а завтра пойдёте в 407-й полк. Получите направление у нас. Знакомьтесь там с командным составом. Проверьте в батальонах боевое охранение. Ход оборонительных работ на первый раз пока достаточно. Сегодня ночью взят нами Вязовск. Противник отброшен на левом фланге нашей дивизии. Но можно не сомневаться, он ещё много раз попытается выбить нас из города, из плацдарма. Поэтому должна быть постоянная готовность к отражению его атак. За вами завтра придёт из полка красноармеец Бутики к этому времени готовы. Ну вот. Пока и всё. Желаю всего хорошего. Разрешите идти? Идите. Я повернулся, сделал несколько шагов. Постойте, старший лейтенант, остановил меня майор. Что касается перевода вашего родственника в нашу дивизию, то с командиром дивизии и с начальником штаба Решено запросить его из резерва штаба армии. Как только заместитель командира дивизии по тылу майор Петросов поедет по делам пополнения в штаб армии, если к этому времени ваш родственник еще будет находиться в резерве, полагаю, что он будет у нас. Спасибо, товарищ майор. Разрешите идти. Я о бежал снова в свою землянку. Возбуждённый и радостный, проявленный ко мне заботой в такое чрезвычайно напряжённое время, когда я в дивизии ровным счётом никто. Землянка была пуста. Я сел на край лежанки, опёрся локтями, а грубо выструганные доски столешницы положил подбородок в ладони и размечтался о завтрашней новой жизни, новых знакомствах, новых отношениях с людьми и новых трудностях солдатских будней. Многое уже пережито, особенно в первый год войны. Он был годом тяжелейших испытаний и невозвратных потерь. Потерь огромных территорий и материальных ресурсов, большие человеческие потери, погибших и оставшихся в оккупации врага. Но этот год был и школой мужания. Казалось бы, невыносимые трудности должны были сломить нашу волю, заставить сдаться на милость врага. Но эти трудности воспитали в нас и укрепили нашу силу воли, уверенность в нашу победу. А главное способность преодолевать боязнь смерти, заставлять себя находиться там, где наиболее опасно и трудно для общего дела, смело принимать решения и добиваться их исполнения, делить поровну с бойцами тяготы походной жизни. А это вовсе непросто. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В землянку вбежал запылённый, потный, весь опутанный ремнями, с болтающимся от кобуры ноганом немецким шомполом, со сдвинутой на затылок шапкой и выбивающейся из-под неё пышной шевелюрой, весёлый и энергичный улыбающийся лейтенант Увидев меня, он лихо козырнул и представился. Лейтенант Данилов. Я поднялся и ответил ему. Старший лейтенант Киляков. Мы обменялись рукопожатием. Вы что, тоже офицер нашего оперативного отдела? Да, офицер связи. Когда прибыли к нам вчера днём. Кроме вас в землянке из оперативщиков кто-то был? или никто не был. Был капитан Кабанов ночью, но пока не приходил. Откуда вы сейчас, лейтенант? спросил я его. С Откуда же больше? И он коротко рассказал, как дивизия силами 407-го и 444-го полков ночью выбила немцев из Вязовска и полностью очистила плацдарм от двух вражеских дивизий. Мы так с Василием Ермолаевичем увлеклись разговором о делах, что не заметили появление капитана Кабанова. Он стоял в дверях, поймавшись за верхнюю перекладину, и улыбаясь, сосредоточенно смотрел на нас. Позади него стоял старший лейтенант Шульгин, тоже невысокого роста, круглолицый, слегка улыбающийся. Они не спеша вошли в землянку. Шульгин подошёл ко мне, и мы попросту познакомились с ним. Между нами возникло временное молчание, которое Агей Ильич Кабанов нарушил предложением: "А ну, друзья, махнём на ужин". Возвратившись с ужина, я был вызван майором Радионовым. Яковлевич предложил мне сесть. И человечное, гражданственное отношение ко мне, как подчиненному, заметно тронуло. И я боялся то ли отвыкнуть от строгой субординации воинских отношений, вышкаленных жизнью и требованиями в Кремлёвском гарнизоне, то ли привыкнуть к простоте товарищеских отношений, обусловленных постоянной опасностью, и поэтому продолжал стоять. Старший лейтенант Садитесь, прошу вас. Не могу я говорить, когда передо мной стоит человек, вытянувшийся свечкой. После того, как я сел на скамью, майор коротко остановился на задании, вручил мне направление в 407-й полк и продолжал наставление. После представления командиру полка не забудьте узнать их внутренний ежедневно меняющийся пароль и отзыв на ночное время а то не ровен час подстрелят там вас вместо фашиста закончив беседу мы оба встали и простились по военному